Отделявший небо от моря, они увидели белый парус, не больше крыла морской чайки. Итак, граф Монте-Кристо заканчивается так же, как заканчиваются фильмы Чаплина, кадром, на котором мы видим силуэт человека, уходящего вдаль. Вторая, в которой роман воплощается в жизнь. В блокноте этом наш дюма ведет расходом счет, но только важнейший нет графы там, сколько он в день расходует ума. Роже де Бувуар. Успех графа Монте-Кристо превзошел все, что знал до сих пор Дюма. Весь Париж был без ума от романа, и сам Дюма больше, чем любой другой парижанин. Он никогда не проводил четкой грани между своими романами и личной жизнью. Ему доставило огромное удовольствие вести через посредство Эдмона Дантеса столь бесподобное существование, и он захотел пережить все это сам в реальной жизни. Разве он не был набобом от литературы? Разве он не зарабатывал 200 тысяч франков золотом в год? Так почему же ему не построить замок Монте-Кристо? С 1843 года Дюма, сохраняя за собой квартиру в Париже, снял за 2000 франков в год «Виллу Медичи» в Сен-Жермен-Ан-Ле и взял в аренду театр этого маленького городка. Он пригласил туда «Комеди Францез», кормил артистов и обеспечивал их жильем, брал на себя гарантии за выручку и терял на этом деле кучу денег. Зато его двор, горем и зверенец весело копошились вокруг него, а доходы железной дороги из Парижа в Сен-Жермен сразу поднялись. Толпы любопытных стекались в Сен-Жермен, чтобы поглазеть на великого человека. И он, знатный вельможа, пожимал руки, отпускал остроты и первый смеялся над ними. Удивленный король спросил однажды у министра Монталиве, «Отчего в Сен-Жермене царит такое оживление?» «Сир», — последовал ответ, — «Желает ли Ваше Величество, чтобы Версаль веселился до упаду?» «Дюма за пятнадцать дней возродил Сен-Жермен. Прикажите ему провести две недели в Версале». Но не в Версале, а по дороге из Бужеваля в Сен-Жермен купил Дюма порушенный лесом участок, чтобы возвести замок своей мечты. Он привел на этот склон архитектора Дюрана и сказал ему «Вот здесь вы разобьете мне английский парк. В центре его Я хочу построить замок в стиле Возрождения. Напротив — готический павильон, окруженный водой. На участке есть ручьи. Вы сделаете из них каскады. Но, господин Дюма, здесь глинистая почва. Все ваши строения поползут. Господин Дюран, вы будете копать... «Пока не дойдете до туфа. Вы отведете два подземных этажа под погреба и своды. Это вам обойдется в несколько сот тысяч франков. Надеюсь, не меньше», — ответил Дюма, расплываясь в счастливой улыбке.